Девки только ими бредили, а самые пригожие были на ножах друг с другом. Каждой он клялся и божился, что любит лишь ее одну. Иным разом так далеко заходила девья пря, что соперницы, взорвавшись при всем народе, провирались про свои любовные услады. «Со мной там-то, а со мной вот там-то!» а потом, придя в рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками, да уж не воротишь. Мужние жены, молодицы, также не уступали девкам и считали превеликой честью провести с ним ворованную ночь где-нибудь у гремучего ручья под духмяным кустом расцветающей боярки. Илья Сахатых принимал все ласки, как нечто должное, и хотя отощал, словно мартовский гуляка-кот, но амурные успехи он относил исключительно к своей неотразимой, по его мнению, наружности. И в конце концов так возгордился, что дерзнул облагодетельствовать своей пленительной любовью и Анфису. Он приступил к этому сердечным трепетом и нервной дрожью, как боевой, видавший виды конь. Анфиса казалась ему неприступной, да и хозяин, о, хозяин сразу оторвет ему башку. Но Илья Сахатых весь проник с мужеством. Завладеть Анфисиным сердцем во что бы то ни стало. Вот цель его жизни — «Итак, смело в бой к победе!» Подкрутив колечком усики, взбив кок в кудрях, Илья Сахатых направился сумеречным вечером ко двору красотки. «Никто не видал?» — спросила та, открывая дверь. «Ты, стучи в калитку, раз-раз, тогда буду знать, что ты. Понял? А хозяин где?» Уехал. Домишко у Анфисы маленький, плохой, но рядом рубился и иждивением Петра Данилча новый дом. Скоро новоселье. Анфиса накрывала стол, ставила самовар. Илья вытащил из кармана бутылку рябиновой и сверток саратовской сорпинки. Дозвольте прикинуть, «Эх, кажись, к лицу!» Анфиса стояла высокая, поджав алые губы. Глаза ее полны холодной насмешки. Илья петушком плясал возле нее и все норовил, примеряя отрез сарпинки, крепче прижаться к соблазнительной Анфисиной груди. «Ох, кажись, к лицу!» -с. Та щелкнула его... По блудливой руке отстранила подарок. Не надо. Не нуждаюсь. Ах, Анфиса Петровна, это даже огорчительно. Вас, наверное, по всем швам хозяин задарил. А тебе какое дело? Да и тебя мне не надо. Ну, на что ты мне, Илюш? Ну, как это можно? Женщина, можно сказать, во цвете лет, в поэтичном одиночестве и все такое. За чаем, Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, анфиса хохотала, отмахивалась и затыкала уши, дурак ты какой, и за что тебя девки любят, а, Илюша? Рябой, курносый, чехоточный, чистая вечья смерть. А вот. — Вы когда меня полюбите? — спросил он, нервно кусая губы. — Никогда. — Неправда ваша. Могу сейчас доказать. Он подкрутил усы колечком, утер потное лицо надушенным шелковым платком, и глаза его из масляных стали умоляющими. — Анфиса Петровна, ангел... Ну, один только поцелуйчик. Ну, в щёчку, Анфис Петровна. Но та хохотала по-холодному...